Но все более или менее сочувствовали умиравшему, а для иных эта нескончаемая агония приняла даже почти характер физиологической задачи. Государь заезжал наведоваться раза по два и по три в день, с угасшим последним лучом надежды все желали скорейшего окончания страданий. Оно последовало 21 февраля в 10 часу вечера. Для императора Николая, по чувствам его, эта потеря была тем же, что потеря Лефорта для Петра Великого. Князь Васильчиков был единственный человек в России, который во всякое время и по всем делам имел свободный доступ и свободное слово к своему монарху. Человек, которого император Николай не только любил, но и чтил как никого другого. Один, в котором он никогда не подозревал скрытой мысли, которому доверялся вполне и без утайки, как прямодушному и благонамеренному советнику, почти как ментору. Один, можно сказать, которого он считал и называл своим другом. С Васильчиковым исчезло в этом отношении совершенно типическое и исключительное лицо, которое уже не могло более возобновиться в то же царствование. Желая предварить сухие газетные объявления, я в ту же ночь написал и рано утром послал государю при коротеньком письме следующую некрологическую статью. 21 февраля в 10-м часу пополудни после продолжительной болезни окончил полезную и славную жизнь свою на 70-м году ее течения председатель Государственного совета и Комитета министров, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, князь Иларион Васильевич Васильчиков. Совершив обширный почти пятиятетний круг службы на поле битвы и в советах царских, заплатив долг отечеству, если только кто-либо сполна заплатить его может, он вправе был искать покоя и не искал его. Один последний смертный недуг отторгнул его от дел, но и среди тяжких страданий дух его, все помыслы, все желания, все беседы, все еще обращены были к постоянной цели доблестной его жизни, к славе обожаемого им государя и к благу Отечества, на алтарь которого он столько раз слагал бытие свое и силы. Память и дела его принадлежат потомству. Россия вправе ожидать и требовать подробного его жизнеописания. Но теперь, в первые минуты горестной утраты, может и должна лишь глубоко о нем скорбеть. В князе Васильчикове она потеряла не только мужа государственного с отличнейшими качествами души и сердца, с светлым разумом, сознанием государства и нации и с самыми чистыми намерениями, рыцаря правды, чести и общей пользы. Она потеряла еще истина русского человека, проникнутого и, так сказать, пропитанного всем, что есть лучшего и благороднейшего в духе русском, с родовой преданностью, трем коренным началом нашего бытия — православию, самодержавию и народности. Предместники его могли принадлежать всякой стране, Князь Васильчиков мог родиться только в России. Заслуги, доблести и чувства его имели высокого ценителя в государе-императоре Николае Павловиче. Как некогда находили себе такого и в августейшем его предшественнике. Сверхпубличных изъявлений и законов почестей, коими князь был почтен и возвышен, То, что наиболее было для него драгоценно, неизменное доверие монарха, сопровождало его до гроба. Участие и внимание его величества в последние дни земной жизни умягчили страдания того, для которого отныне началась другая жизнь, жизнь в вечности и в истории. Князю Васильчикову в высоком его положении сужден был удел, редкие для частных лиц. Стижав общее уважение, общую доверенность к своему характеру, он не имел ни одного врага. Над гробом его, со слезами осиротевшего семейства, единодушно соединяются и слезы великой семьи народной, отец который недавно еще говорил «Государи должны благодарить небо за таких людей».